Глава 7. Золотой Соболь. Краснознаменский. Всем спасибо. Лёша ласково потрепал по макушке сначала меня, потом Настю и торжественно произнёс. «Именем себя посвящаю вас в почетный орден дур». Настин кулак тут же полетел ему в плечо. «Я бы попросил безактивной агрессии». Лёша отскочил в сторону. «Моя дорогая сестра и ее не менее ценная подруга, вы очень увлекательно это все рассказали, но упустили целых три вещи, три важных вещи. Может быть, три вещи, которые изменят ход истории?» «Хочешь, я тебя еще раз стукну?» — предложила Настя. «Давай!» Лёша с готовностью выставил вперед руку и, не дождавшись от Насти никаких действий, скорчил расстроенную рожу. «Во-первых...» Вы забыли, что наш царь зверей неизвестно где пробыл несколько дней, точнее, он полиции об этом не захотел говорить, шашлыками отмазался. Мы с Настей переглянулись. И что? А то, что он мог как совершать преступные действия криминального характера, так и им подвергаться. Кто же о таком рассказывает участковому? Даже Сане. «Лёша, я тебя очень люблю, но можно без вот этих твоих криминально-преступных характеров?» Взмолилась я. «Не верь я, Лёш, мне она тоже в любви объяснялась, а оказалось, что я её бешу», — предупредил Настя. «Понимая её чувства, — закивал Лёша и без труда увернулся от летящей в него диванной подушки, значит, рассказываю, если Лев наврал насчёт поездки на шашлыки, а он почти гарантированно наврал, то его странная история завертелась не вчера, а гораздо раньше». «И что это дает? спросила Настя. «Пока ничего, просто вы об этом забыли, а я не забыл». Мне было очень приятно посмотреть на ваши недовольные лица. Настя, положи подушку, все равно не попадешь. Тем более я озвучил только во-первых. А есть и во-вторых. Могу поговорить с Аней. И я приподняла бровь. А теперь ты что-то забыл, Лёш. Лейтенант Есенин нашего Левушку впервые увидел у Гаврюши в подъезде. Ничего он не знает. Про Льва, может, и не знает. А про квартиру и ее бывших хозяев вполне. «Я не понимаю, зачем нам бывшие хозяева?» — помотала головой Настя. «Там что-то происходит прямо сейчас, и мы должны выяснить». «А если вам надо выяснить, все ли в порядке непосредственно с соседом?» — перебил Леша. «Ломиться к нему в дом не обязательно». «Предлагаешь еще раз ему позвонить?» — фыркнула я. «Вот если бы ты не язвила, а говорила серьезно, я бы восхитился ходом твоих мыслей», — назидательно проговорил Леша. «А пока...» Обойдешься. Вы, правда, можете с ним связаться только через работу». Лёша схватил телефон, поклацал клавишами и уточнил. «Как там называется его мыльное дело?» «Сооп ответила Настя. «Да, мыловар он, может, и отличный, а вот креативщик...» «Так себе», — пробормотал Лёша. «Ну, три страницы в разных соцсетях, контакты для связи. Леди, прошу тишины не ржать и не чихать». Лёша набрал номер и спустя несколько секунд заговорил страшно деловым голосом. Добрый день, Кристина, меня зовут Алексей, я представитель компании «Золотой Соболь», мы занимаемся продажей люксовых меховых изделий. Я бы хотел связаться с вашим владельцем, Львом Андреевичем Нестеровым. Сожалею, нет. Нет, Кристина, не сомневаюсь в вашем профессионализме, однако мы планируем заказать у вас подарки к юбилею компании. Что-то не слишком дорогое, в пределах, ну, миллиона-двух. «Что он несет, прикрыла глаза Настя. Все правильно он несет, прошептала я с восторгом, глядя на Лёшу. «У нас восемь филиалов и больше десятка франшиз. Ни один сотрудник не должен остаться без сувенира», — продолжал Лёша. «Кроме того, мы бы хотели сделать заказ по индивидуальному эскизу мыло в виде соболя, завернутого в соболью шубу. Это возможно?» Мы с Настей упали на диван и уткнулись лицом в подушки, чтобы заглушить смех». «Кристина, а вы смотрите в самую суть проблемы», — вдохновенно импровизировал Лёша, не обращая ни малейшего внимания на наш ржачный приступ. «При всем уважении к вашим компетенциям, хотелось бы обсудить сотрудничество с вашим руководством». «Да». «Нет». «Видите ли, электронная почта — слишком долгий способ связи. Если вы не заинтересованы в заказе, у нас достаточно вариантов». «Да». «Устроит». Благодарю, Кристина. Всего доброго. Лёша посмотрел на нас с осуждением. Леди, какие из вас леди? Вы совершенно не умеете вести себя в приличном обществе. В обществе представителя компании «Золотой соболь» захохотала я. Хотя бы, ухмыльнулся Лёша. Значит, рассказываю. Льва Андреевича на месте нет. Я, конечно, тот ещё мастер психологических разборов, но деваха явно растерялась, когда я попросил напрямую связать меня с владельцем. Она просто не в курсе, где шеф. «Мямлила и мямлила. Вот я бы ее уволил, кстати. Тебе звонят с таким заказом, а ты даже соврать не можешь». «Ты обязательно Лёвушке это скажи, если мы его найдем. Настя хлопнула Лёшу по плечу. «Так что в итоге-то? Мои контакты передадут Льву Андреевичу, а мне его скинут в телегу». «О, уже скинули». Леша снова уткнулся в телефон, долго высматривал что-то на экране и медленно поднял на нас глаза. «Рассказываю. Залез я в профиль нашего Льва». Может, это ничего не значит, но вообще-то последний раз он был в сети два дня назад. «И как раз позавчера его последний раз видела Гаврюша», — добавила я. Лёша покрутил головой так, что хрустнула шея и сказал, «По идее, чем бы Лев там не занимался, клиенту он ответить должен. Но знаете, что-то мне подсказывает, что он не ответит». Лёша оказался прав. Лев Андреевич не ответил на его сообщение, не появился в сети, не перезвонил. Несуществующая компания «Золотой Соболь» осталась без мыла ручной работы, а мне становилось все тревожнее. Пока Левушка игнорировал одну гаврюшу, было еще ничего, но он не отвечал и возможному клиенту, а сообщение оставалось помеченным одной галочкой «даже не прочитано». На следующий день, сразу после завтрака, бабушка испекла потрясающие толстые блинчики, которые мы с ней наперегонки макали в сметану, в радостно-рыжей креманке. Мне позвонил Лёша. «Ну, новости есть?» Он спрашивал с таким энтузиазмом, как будто речь шла не о пропавшем человеке, а о каком-то очень весёлом событии, вроде празднования дня рождения. «Нет». А арбуз есть?» «Тоже нет». «А у меня есть». Лёша слишком аппетитно зачавкал, и я, только что умявшая три блина, тоже захотела арбуз. «Я молодец, скажи?» Настя за справкой для бассейна поехала, а я и арбуз купил и выяснил кое-что. Хвали меня. «А если не похвалю?» «Ну, тогда я даже не знаю». Лёша выдержал мне долгую паузу. «Ай, ладно, ни одному же мне мучиться. Значит, рассказываю. Я поговорил с Саней». «С Есениным?» «Да, другие сани в этом деле были бы совершенно бесполезны, согласись. Наш лев холост, детей не имеет, в паспорте, по крайней мере, сани упоминания об этом не нашел. Ты, конечно, спросишь, зачем нам эта информация, а я тебе отвечу. Если у нашего льва нет ни львицы, ни львят, то логично, что в этой квартире он живет один, там больше никого не может быть». «Круто!» — хмыкнула я. «Мы же как раз предполагали, что человек с мужским голосом и мужской волосатой рукой — это или его ребенок, или его жена». Об этом я не подумал, невозмутимо откликнулся Лёша. «Но вообще-то нашему льву 44 года, так что его сыну могло бы быть за двадцать и...» Что-то меня понесло, да? М «Да, немного». «Так, надо останавливать. Леся, соберись. Ладно, мне арбуз на мозг давит, но ты-то...» И самое главное, прописан Лев не в квартире номер восемь, а совсем по другому адресу. «Лёша, блин!» — закричала я. «А можно было с этого начать?» «Ты с ума сошла? Кто же начинает с самого интересного?» «Ну, как ты понимаешь, точного адреса мне никто не выдал. Саня только проговорился про Краснознаменский проезд. Вроде как почти за чертой города наш Лев зарегистрирован». И ты сейчас, естественно, скажешь, что это совершенно бесполезные данные, а я тебе отвечу — ничего подобного. Погуглил я Краснознаменский. Это крошечная улочка, частный сектор. Можно сгонять ради интереса, поспрашивать. Ты просил тебя похвалить? Я хвалю. Честное слово. Ты гений и герой. А я знал, что этим все закончится, поэтому в самом начале не настаивал, — Удовлетворенно произнес Лёша. Ну что, ждем Настю или сами дернем? Не могу ждать, умру в муках, призналась я, но так нечестно. Согласен, значит, терпим. Тогда до связи, лезь, у меня арбуз отстывает. Криминалити. Задача со всеми неизвестными, часть вторая. Черновик. Знаете, как иногда пишут персонажи, вымышлены, совпадения, случайны. Мне пора писать, персонажи реальны, совпадения, не совпадения. Я-то планировала разгадывать истории, которые происходили с кем-то другим. Это тоже бывает жутко, но настоящего страха нет, потому что ты сам в безопасности, читаешь про убийство и пьешь чай, а двери заперты на два замка. А если сам становишься участником событий, читайте пост тут. Наверное, поэтому у меня нет выбора. Итак, факты. Первое. Господин Л договаривается о встрече с соседкой и утверждает, что будет дома. Когда соседка приходит, он не открывает дверь. Второе. В течение пары дней Л нигде не видно, и он не отвечает на звонки. Третье. На работе о его местонахождении тоже никто не знает. На рабочие сообщения он также не отвечает. Четвертое. В квартире господина Л находится кто-то посторонний. Что вероятнее? Л замешан в темной истории или он жертва. Как вынудить того, кто находится в квартире, показать свое лицо? А господине Л, мало что известно, с чего начать поиск информации, в вашей версии. Постскриптум: В прошлый раз вы мне здорово помогли. Кое-какие вещи начинают проясняться. Спасибо.